Итак, уже наступил вторник, и если учесть прошедшую субботу, четвёртый день расследования дела Кристины Матерн. Оказывается, он считает дни. Хорошо это или плохо, в зависимости от того, как на это посмотреть. А как на это надо смотреть? Да так, как хочется. Если хочется, например, отметить собственную пунктуальность, то хорошо. Вот ведь всё-то он помнит и всё у него под контролем. А если вдруг хочется напомнить самому себе, как медленно продвигается дело, то плохо. А что в самом деле медленно? Он ещё не мог это оценить, ему ещё не с чем было это сравнить. Макс стал себя успокаивать, что так бывает только поначалу, что с годами, точнее с делами это пройдёт. А дел у него ещё будет много. С этой мыслью он взял трубку, чтобы набрать номер Кристины Матерн. Вчера в разговоре он забыл у неё выяснить, какое портмоне носил при себе её бывший любовник. Она, естественно, должна была это знать, ведь он наверняка часто расплачивался в её присутствии. Какого цвета, формы и тому подобное. Зачем это ему вдруг понадобилось? Пожалуй, на всякий случай. Да, он просто вчера во время разговора в какой-то момент вспомнил. Бильд писала о том, что при банкире не было обнаружено никаких личных вещей. Но ведь хотя бы портмоне должно было быть у человека, который возвращался после обеда в ресторане. Собирался спросить и забыл. Он уже собрался нажать кнопку меню, но большой палец руки замер. так как трубка сама зазвонила. Почему? Ах, это же ему звонят. Бывают же такие совпадения. Придётся спросить про портмоне попозже. "Слушаю, Вундерлих", ответил он так, как всегда отвечал по мобильному, без этих сыскное агентство, как говорил он, когда звонили в офис. Я, Максик, услышал он приподнято радостное и совсем не разочарованно, как в прошлый раз, ответил. Привет, Мартина. Зв звоню, как и обещала. Какие у тебя планы? Планов никаких, сплошное подведение итогов. Отлично. Я думаю, что тебе не помешало бы заняться этим вместе со своей помощницей. Ты же помнишь, что у тебя есть бескорыстная помощница. Разумеется, Мартина. особенно если учесть, что желание состряпать детективную историю никак нельзя отнести к корыстным побуждениям. Ты, насколько я понимаю, в офисе. Где же мне быть? Замечательно, я скоро буду. Жду. В голове его оформилось вдруг твёрдое убеждение, что все эти несколько дней он провёл, по сути дела, в одиночестве, наедине со своими мыслями. Нет, он, конечно, беседовал со многими фигурантами по делу Фрау Матерн, но это были контакты, которые инициировал он сам. В этих разговорах Макс имел некоторое преимущество, потому что он спрашивал, а собеседники отвечали. И он мог спросить всё, что ему вздумается, а собеседник время от времени попадал в положение, когда ему нужно было напрягаться, чтобы не сказать того, о чём говорить не хотелось. Никакой задушевностию здесь и не пахло. Это напоминало разговор человека с автоматом, в который заложен определённый набор ответов. Поэтому Макс с радостью ожидал прихода Мартины. Его уже совсем не беспокоила начатая ею охота за детективными сюжетами. Да ради бога, Возможность иметь оппонента в его ситуации следовало бы рассматривать как благо, и на это он настроился. Он не пошёл открывать дверь, а лишь нажал кнопку, приводящую в действие замок. Потом послышались непроизвольные возгласы человека, попавшего из дневного света в тёмный коридор, а через секунды на пороге возникло Мартина. Максик, ты почему меня не встретил? Пора привыкать, Что ты за помощник, которого надо за руку вводить в кабинет шефа, шутливо ответил он. Она правильно отреагировала на предложение быть по самостоятельнее и плюхнулась на диванчик. Попала в пробку на Фридрихштрассе. Пришлось там проторчать полчаса. Хочу кофе. Макс послушно заторопился за ширму. Потом они пили кофе, закусывая как всегда табачным дымом. поговорили о погоде, о футболе в Бундеслиге и прочих не самых важных в их ситуации делах. В конце концов Мартина взглянула на него со значением и сказала: "Ну что, господин Сыщик, рассказывайте". Он рассказал ей обо всём, что предпринял после посещения Детлефа, так как содержание их беседы было ей известно. Мартина выслушала его крайне внимательно, глаза её при этом то щурились, то широко распахивались. Иногда из её рта вылетали возгласы с невнятными звукосочетаниями и интонацией. Макс закончил, и она задумалась. Думала она недолго, словно ей уже было известно то, что он рассказал, и все комментарии были готовы. Со свойственной ей живостью, в полной уверенности, она начала высказываться по каждому пункту доклада Макса. «Убийство совершил дилетант. Разве опытный преступник оставил бы машину в месте, где ее легко могли рассмотреть посторонние свидетели? Он бы нашел место поукромнее, вдали от магазинов, салонов и тому подобного». Это уж каким умом надо обладать, чтобы садиться в машину напротив парикмахерского салона, в окно которого неотрывно глядят любопытные дамочки. Бомж, даже если он и обнаружится, скорее всего, ничего не добавит к виденному хозяином ресторанчика. Ты же знаешь, Максик, что они вечно пьяны, а их собаки, эти их постоянные спутники, видят больше, чем они сами. Правда, они сказать ничего не могут. Хозяйка парикмахерского салона, пожалуй, и могла видеть больше всех. Но заставить её разговориться это вряд ли. Ради собственного спокойствия она готова язык проглотить. Жена убитого банкира, она несомненно всё рассказала, ничего не утаив. Ничего она не знает о его делишках. Он давно избавил её от всякой лишней информации. Измученная женщина, доведённая им до отчаяния. «Заказать мужа? А почему бы и нет? Будь я в ее положении, тоже рассчиталась бы с этим негодяем. Небось, ежемесячно ждала от него подачку, а теперь в ее распоряжении целый банк». Макс даже поперхнулся. Он с нескрываемым ужасом посмотрел на Мартину. «Никогда бы не подумал, что ты такая кровожадная». «Хорошо, что у нас с тобой не срослось», — полушутя полусерьезно заметил он. «Заказать мужа?» После этого Мартина никак не отреагировав на его замечание, продолжила таинственная незнакомка, о которой рассказала Бригитта Гамерсбах и чьё существование подтвердила Кристина Матерн. Исключить полностью это нельзя, но уж больно много здесь какой-то мистики, уж не плод ли это больного воображения двух измученных ревностью женщин? Хотя Групповое сумасшествие, пожалуй, случается нечасто. Возможно, к этой теме ещё придётся вернуться. Новые фигуранты, названные Кристиной Матерн. Кто-то же давал деньги этому любовнику-бизнесмену. Вполне возможно, что среди этих троих есть хотя бы один, кто в самом деле прокредитовал банкира. Но, Максик, совсем не факт, что этот кто-то вообще согласится с тобой разговаривать, особенно если это тот человек, у которого на руках бриллиант бедной Кристины. Лишние деньги ещё никому не мешали, но устанавливать этих людей всё равно придётся. Замечательно, Мартина. Не исключено, что я когда-нибудь включу тебя в штат моего агентства, если ты, конечно, согласишься. «Я не совсем согласен однозначно, но, безусловно, учту твое мнение. И дай бог, чтобы хотя бы одна из твоих версий сбылась и заняла достойное место в твоей детективной истории», — полушутливо закончил Макс. Максу было жаль, что Мартина так быстро со всем разобралась. Ему больше понравилось бы, если бы она подробно остановилась на каждом пункте, рассуждая обо всех «за» и «против». Но она оставалась такой, какой была, другой Мартины у него не было, и он начал думать над тем, как продлить сегодняшнее общение с этой. Максу вдруг стало страшно снова остаться наедине со своими мыслями. В этот вечер ему было почему-то немного грустно. Может быть, поужинаем? неуверенно спросил он. Недолго думая, она ответила: "Я не против". Но сегодня место выбираю я. Я на машине. Подчиняюсь.